Глава двенадцатая Эзир стоял у входных дверей зала суда и смотрел в открытое окно на сады сарнов. Он улыбался. «Я же говорил, что сегодня будет ненастная ночь», — мысленно сказал он Дэй и Грайту. -то». Они тоже смотрели на сады, невольно содрогаясь, видя, как могучие деревья гнутся под яростным натиском ветра, который завывал так дико, что кровь стыла в жилах. Порывы ветра были ледяными, что казалось странным, даже невозможным, этой летней ночи. «Я думаю, будет дождь», — продолжал Уэр. Внезапно вспышка молнии осветила сады, прогрохотали ужасающие по своей силе раскаты грома, и с неба полились потоки воды, мгновенно затопившей землю. Мерцавшие вдали огоньки города людей, отделенного от города сарнов толстыми стенами, было уже не различить. «По-моему, я перестарался», — засмеялся Уэр. «Ты?» — изумился Грайт. «Это сделал ты?» «Сарны ненавидят холод, но больше всего они ненавидят влагу». «Сейчас в садах сарнов ты не найдешь никого, так что наш путь к воротам свободен», — уклончиво ответил Уэр. Дея поежилась и взглянул на Эзира. «Ветер ледяной, воды должно быть уже по колено, а я одет по-летнему, для июньской, а не для февральской ночи». «Я действительно перестарался», — повторил Вэр. «Мне никогда не приходилось делать этого раньше». «Интересный результат». «По-моему, в ходе эксперимента произошла ошибка», — покачал головой Грайт. «О боги, ведь эта вода смоет город с лица земли. Нам надо скорее бежать, пока не пришлось плыть». «Не торопись», — остановил его Вэр. «Мне еще надо кое-что сделать». «Мать хотела исследовать мою природу». Я предоставлю ей такую возможность. Я заставлю ее хорошенько подумать, прежде чем ей захочется снова вызвать Изира для своего удовольствия. Он вошел в огромный зал суда, оказавшийся роскошным, в мягком свете нескольких больших ламп. Нефрит и янтарь, золото и хрусталь. Рука Изира превратилась вдруг в некое подобие дымовой трубы, из которой повалил густой черный пар. Неторопливо, проходя вдоль зала, он плавно покачал рукой. И полированный камень, и сверкающий металл бесследно исчезали. Стены аннигилировали. Мягкое сияние померкло, легкое потрескивание прекратилось, свет ламп померк, и в зале воцарились унылые сумерки. И холод. Ледяной холод пронизывал все вокруг. Беглецы дрожали от холода. Не выдержав, они бросились из зала в надежде найти где-нибудь тепло, но поток ледяного воздуха преследовал их до самых ворот дворца. Он волной прокатился вниз по ступенькам, и дождь, уже заливший пол в превратился в лед. «Ну вот», — удовлетворенно сказал Вер, — «сарны ненавидят холод, но им придется потерпеть». «А теперь пошли». Он вышел из дворца. Грайт и Дей, стуча зубами, брели за своим спасителем. Они тут же едва не потеряли друг друга из-за плотной, почти непроницаемой стены дождя. Тогда Грайт крепко обнял свою возлюбленную и почувствовал, как сильно она дрожит. «Уэр», — резко позвал он, — «иди вперед, мы встретимся позже. От тебя исходит такой ледяной холод, что дождь превращается в снег, а мы с Дей скоро превратимся в куски льда». «Я не могу отключить свое поле», — ответил Уэр. «У меня нет с собой необходимых приборов, и на меня не должна попадать вода, поэтому я закрутил вокруг себя снежный вихрь». У меня еще нет надежной защиты от воды. Если она попадет на меня, то не останется ни города Сарнов, ни города людей. Так что встретимся у меня дома. Вы найдете дорогу? Надеюсь, — дрожа кивнул Грайт. Тогда желаю удачи. Сарнов не бойтесь, вы никого из них не встретите. Хорошо, — отозвался Грайт, и они с Дэй почти побежали мимо раскачивающихся и трещащих деревьев к воротам города Сарнов, ориентируясь по памяти. Из-за сплошной пелены дождя почти ничего не было видно. Внезапно небо вновь разорвало яростная вспышка огня, дико загрохотал гром, и земля задрожала у них под ногами. Дэй и Грайт уже не бежали, обрели, и хотя почти уже ничего не ощущали из-за пробиравшего их насквозь адского холода, все же отчетливо чувствовали это безумное дрожание земли. В эту ужасную кошмарную ночь никто не видел, как Дэй и Грайт добирались до своей цели плотный щит дождя надежно укрывал их от посторонних глаз. Они и не знали, сколько времени брели по залитым водой улицам, пока наконец не подошли к маленькому каменному дому Уэра, погруженному во мрак. Дверь распахнулась, и они вошли в крошечную комнату с плотно закрытыми ставнями на окнах. Яркий свет поначалу ослепил их, но затем, когда глаза привыкли, они увидели Уэра, стоявшего у противоположной стены и делавшего им знаки. Техник нажал на кнопку в стене, и часть ее сдвинулась с места, открыв вход в маленькую комнатку, отделанную грубым гранитом. Грайт и Дей спустились вниз по ступенькам, и каменная плита за ними вновь закрылась. Уэр нажал еще одну кнопку, и, когда открылась еще одна потайная дверь, повел своих гостей вниз в мрачное помещение, похожее на пещеру, потолок которого подпирал несколько изъеденных ржавчин колонн потолка весьма причудливо свисали сталактиты, а с пола поднимались сталагмиты. «Древний подземный ход», — объяснил Уэр. «Он тянется на четверть мили в одном направлении и на милю в другом. Он проходит под городом людей на глубине больше чем 120 футов. Здесь находится моя лаборатория. Но для начала вам надо обсохнуть». Уэр нажал кнопку на приборной панели, и на Грайта и Дею хлынул поток теплого воздуха, сразу позволивший им расслабиться и вздохнуть с облегчением. «Мы будем прятаться у тебя?» – спросил Дэя. «Или вернемся к себе домой?» «Это выяснится чуть позже», – неопределенно ответил техник. «Уэр, ты нам все-таки расскажешь, какова природа твоей оболочки и почему она распространяет такой адский холод?» Но «Главное, как ты видишь сквозь нее. К покрову матери прилагаются специальные очки, которые делают невидимого зрячим». Мне таких очков не дали, и я был как слепой. Так как же ты видишь через такой мощный покров, который не могут пробить даже энергетические лучи? А я и не вижу, засмеялся Вер. И все же я нашел путь через болота, которые когда-то называли садами Сарнов, быстрее и легче, чем вы. Ответ тому, телепатия, я вижу глазами других существ. Вероятно, сказал Дэй, если бы мы знали, что у тебя есть и чего не хватает, Наша помощь была бы более эффективной. «Вероятно», — усмехнулся Грайт, — «ты мог стереть с лица земли город Сарнов. Еще одна такая очень темная ночь, и ему конец». «Город Сарнов расположен выше, чем город людей», — улыбнулся Уэр. «Но наш народ переносит холод и сырость более стойко, чем инопланетяне». «Ты так думаешь?» — извивительно спросил Дэя. «В следующий раз я такого не перенесу». «Если ты, конечно, не дашь мне какой-нибудь из своих покровов, которым я теперь испытываю сильный интерес». Уэр шумно вздохнул. «Мне трудно объяснить их природу. Ее невозможно объяснить словами. Существует некая математическая основа. Математика – это такой же язык, на котором мы обычно разговариваем, но только некоторые термины можно перевести, а некоторые нет. Я изучал труды Дирка физика, живущего на Земле до завоевания. Так вот, он объяснял, что все пространство наполнено электронами, обладающими отрицательной энергией. Незадолго до того, как пришли сарны, люди открыли, что электроны в положительных энергетических полях вибрируют и создают излучение, свет, тепло и так далее. Если использовать достаточную концентрированную энергию, вы можете заставить вибрировать электроны в отрицательных энергетических полях, и тогда они будут давать отрицательное энергетическое излучение. Но мой покров не излучает такую энергию, он создает вокруг меня поле, которое заставляет атомы воздуха излучать отрицательную энергию. Именно благодаря этому мы проходили сквозь стальную дверь, сквозь каменную стену. Когда мать направила на меня смертоносные лучи и потоки плазмы, они стали дополнительным источником питания для моего поля. На меня обрушился шквал смертоносного излучения, но оно создало еще большее количество частиц, излучающих отрицательную энергию. Я один мог бы уничтожить всех сарнов, но... Боюсь, сарны успеют погубить многих, прежде чем мне удастся их остановить. Что тебе нужно для того, чтобы этого не произошло? Один час, вздохнул Вер. Мне нужно провести один час в мастерских сарнов. Мне необходимо добыть несколько фунтов молибдена, кое-какую аппаратуру и несколько унций скандии. Тогда я сделал бы дубликат этой моей игрушки, который мог бы защитить целый город людей в радиусе 50 миль. Ведь если я пойду бороться с арнами, я буду убивать их медленно, одного за другим. А они, тем временем, молниеносно, одним нажатием кнопки могут уничтожить сразу всех людей. «Ты можешь просто выгнать их всех отсюда, создав невыносимые для них условия», — улыбнулся Грайт. «Это точно», — кивнул Уэр. «Мне это даже больше нравится». «А какая дальность действия твоего аппарата, Уэр?» — спросил Дэя, отойдя, наконец, от обогревателя. «Достаточное, чтобы отсюда поразить любую цель в городе Сарнов». «А как он используется для защиты?» «Им, как одеялом, можно накрыть целый город и отразить любую атаку». Уэр снова вздохнул. Но только город Сарнов, а не людей. Ведь город людей представляет собой огромное кольцо вокруг города Сарнов. Тут надо подумать, кивнул Дэя. Уэр, не найдется ли у тебя чего-нибудь поесть? Из-за этого холода я страшно проголодалась. Ты что-то придумала? Заинтересованно спросил Уэр. Телепатически он пытался уловить ее мысли, но ничего не слышал. Я я не уверена, Дэя покачал головой. — Лучше я сначала поговорю с Грайтом, а то могу отшибиться. Когда Уэр ушел на кухню, Дэя повернулась к Грайту, и они долго о чем-то спорили. Но вот Уэр вновь спустился в подземелье, неся два подноса, где лежали хлеб, сыр, холодное мясо, стояли чашки с кофе и бутылка со сливками. — Уэр напряженно спасил Грайт, не глядя на еду, — ты можешь записать мысль телепатическое послание? Уэр нахмурился. «Записать? Зачем?» «Я никогда не пытался. Легче ее мысленно произнести еще раз». «Но это можно сделать?» М -м «Да, думаю, да». «Сколько времени потребуется, чтобы сделать такой аппарат?» «Нетерпеливо спросил Грайт. Вэр помедлил, затем пожал плечами. «За несколько часов я смогу его сделать. Этот прибор должен быть чрезвычайно маленьким, меньше кубического миллиметра. Аппарат крошечный» но требует большого труда. Записывающее и воспроизводящее устройство. Ну, скажем, мне понадобится два дня. Я думаю, что за это время смогу управиться. Грайт быстро дотронулся до обруча на голове. «Корон! Корон!» «Да...» — сонным голосом отозвался командир Легиона Мира. «Сейчас треть часа до рассвета, Корон. Все должно быть сделано до того, как первые люди выйдут на улицы. Бери Ормана... Мастера по металлу, идите к Уэру. Но перед этим доберись до доктора Уэссона и скажи ему, что он тоже немедленно должен идти к Уэру. Уэр, приготовь схемы. Орман начнет с ними работать, а ты можешь хоть часок вздремнуть. Да, самое главное. Ты можешь сделать такой преобразователь, чтобы человеческая мысль звучала на радиоволнах сарнов. На волнах сарнов? Я никогда не думал об этом. Думай, и как можно быстрее. «Если ты сделаешь это, Уэр, мы сумеем освободить Землю».